Августовский ветерок заносил через узкое с полукруглым сводом окно, нагретую за день пыль. Но как только солнце скрылось, сырая прохлада вновь воцарилась среди толстых, мрачных стен старинного приорства Киркхейм. Из большого зала, предназначенного для з а с е д а н и й Капитула, доносился шум голосов, там король собрал свой кочующий совет. «Мадам, — продолжал граф Бувиль, — я с готовностью посвятил бы вам все свои дни, если б мог хоть немного быть вам полезен, и сделал бы это с огромным удовольствием, поверьте мне. Теперь, когда я овдовела, сыновья мои пристроены, мне не остается ничего иного в нашем грешном мире, как отдать последние свои силы на службу потомкам короля, моего усопшего благодетеля, и именно около вас, мадам, я был бы ближе всего к нему». Вы воплощаете в себе твердость его души, его манеру говорить, когда он снисходил до разговора, и его красоту, против которой бессильно время. В сорок шесть лет его настигла смерть, а с виду ему можно было дать не более тридцати, и вы пошли в него. Трудно даже представить, что вы — мать четверых детей. Лицо к о р о л е в а озарилось улыбкой. Ей, окруженной ненавистниками, так отрадно было видеть такую верность и преданность. Ей, женщине, чьи чувства были оскорблены и поруганы, было так сладостно слышать похвалу своей красоте, пусть даже исходила она из уст белого, как лун толстяка, смотревшего на нее глазами старого преданного пса. — Мне уже тридцать один год, — проговорила она, — и пятнадцать из них я прожила так, как вы сами сейчас видите. Такая жизнь, быть может, не оставляет своих помет на лице, но зато вся моя душа изброждена морщинами. Я тоже бы, Виль, охотно оставила бы вас при себе, будь это возможно. — Увы, мадам, моя миссия, я сам это понимаю, подходит к концу, и без особого успеха. Король Эдуард уже дважды намекал мне на это. И поскольку он выдал ломбардца парламенту французского короля, он даже удивляется, что я еще здесь. Французский двор послал к Эдуарду Юга де Бувилля под официальным предлогом требовать выдачи некоего Томазо Анри, представителя крупной флорентийской компании Скали. Этот банкир, взяв в аренду н е с к о л ь к о земельных владений, принадлежащих французской короне, получил с них значительный доход и, ни гроша не уплатив казначейство, убежал в Англию. Дело, безусловно, было серьезное, но его можно было без труда уладить путем переписки или направив в Англию судейских. И уж само собой, разумеется, оно не требовало поездки бывшего первого к а м е р г е р а Филиппа Красивого, члена Малого Совета. В действительности же Бувилю было поручено начать другие, более сложные переговоры. Его высочеству Карлу Валуа, д я д я короля Франции и королевы Изабеллы, пришла в голову мысль выдать замуж в будущем году свою пятую дочь Марию за принца Эдуарда, наследника английского престола. Его высочество Валуа, кто в Европе не знал этого, родил семь дочерей, устройство которых было предметом постоянных забот этого неугомонного, честолюбивого и расточительного сеньора, пользовавшегося даже собственным потомством ради всевозможных интриг. Семь его дочерей были от трех браков, ибо его высочество Карл имел несчастье в течение своей бурной жизни дважды остаться вдовцом. Надо было иметь недюжинную память и ясный рассудок, чтобы не запутаться в его потомстве и знать, кого именно имеют в виду, говоря о мадам Жанне Валуа, графиню Геннегау или же графиню Бомон, другими словами, жену Робера Артуа, ибо, как назло, две дочери носили одинаковые имена». Что касается Катрин, наследницы призрачного Константинопольского престола, которая родилась от второго брака, то ей нашли мужа в лице Филиппа Таранского, князя Ахейского, старшего брата первой жены ее родного батюшки. Настоящая головоломка. Сейчас речь шла о старшей дочери от третьего брака, которую ее высочество Карл, решил предложить своему английскому внучатому племяннику.